Глава седьмая. Хельмут Ауфидерзейн. Как у Карамбалы появился хозяин и исчез. В нашем тупике имелось в наличии два дома, наш и ничейный. Едва мы приноровились варить вкусное, слегка кисловатое варенье из чужих, опадающих на земь звездочек Карамбалы, как лафа отошла. Кто-то выдрузил на дом фабричный баннер «Сейл». Наверное, хозяин, догадались мы. Обычный вечер. Саша поливает наш сад. Я грызу гранитный камушек на веранде, штудирую тайские прописи. Тут в нашем углу останавливается машина. Из нее выходят двое немцев, здороваются, идут звонить в ничейный звонок. А дом пуст. Света нет. Нет и стандартной мелодии. Она тут у всех одинаковая. Набирает телефон, указанный в объявлении. Наблюдая боковым зрением, не получается разговора. Немцы к нам. Не знаете, где хозяева? Это можно спросить без слов, если кивнуть через плечо на дом и вопросительно развести руками. А мы соседи вообще ни разу в глаза не видели. Все общение продолжается жестами. Не утруждает себя немчура изучением английского. Я тоже им не помощник. Весь мой багаж «гутен так да ауфидерзейн», который пока еще не пригодился. И тут я вспоминаю эспиранто слово, которое должны понимать все нации. «Сейм, сейм». Так звучит с двойным повтором, и у тайцев это слово означает «такой же». Показываю на нашу крышу и говорю, что «сейм, сейм». Потом называю палочки «твикс», Вдруг едят, изобразив указательно мои средним пальцами, что наши дома близнецы. Смышленные немцы поняли и приняли приглашение. Сняли ботинки перед дверью и вошли в дом. Заргут. Резюмировали гости, отчего бы он ни понравился. Две спальни, крытая веранда, кухня. Второй выход сквозной во двор. Через неделю новый сосед уже ладил забор, привязывая бамбуковые шторки к штакетнику, чтобы снаружи ничего не было видно. На следующий день завез полный пикап мебели. Раздобыл где-то на ретро-распродаже. Настоящая, деревянная, правда, цвет вся в разнобой. И вот старый тощий немец с тщедушным водителем пикапа пытаются разгрузить вещи. Саша на душа не вынесла. Он подошел и предложил свои услуги. Втроем это было тоже тяжело, но хотя бы подъемно. Занесли массивный стол, письменный стол, шкаф, комод. Кровати не было. Хозяин командовал, в какую комнату что нести. я, сама любезность, открывала калитку и двери. Через 10 минут все мокрые насквозь закончили работу, Хозяин рассчитался с груза такси и протянул Саше свою потную руку. — Хельмут. — Алекс? Тем же отработанным жестом полез в портмоне. Я только собиралась крикнуть «Найн!», вылезшая из подсознания, как сосед извлек из кармашка стопку визиток и, отслюнявив одну, протянул нам. — Мерседес Бенц? — с удивлением Почитал Саша на латинице. «Коммунист, Дрезден». Двумя словами дал понять Хельмут, откуда его корни. «Так у нас появился немецкий товарищ?» Мы научились общаться жестами. На пальцах рук выкинули свой возраст. Ему 84, Саше 64, мне 51. Самое прикольное, что у Хельмута был а настоящий немецкий мотоцикл с люлькой. Не типа Урала, а грузовой мотик с коляской на одном колесе. Он всегда в ней что-то привозил, обустраивая свой дом. Ни у кого из наших знакомых не было такого безопасного транспорта, напоминающего черно-белое кино из детства. Хельмут, один из немногих в поселке, не имел никакой жены. И сколько я не пыталась выяснить, почему он не женится... Не облегчит столь почтенном возрасте свой быт. Мне это сделать не удавалось. Немецкий с кондачка не выучишь. Я водолей и водяной. С утра звонок. На пороге хельмут с новым водонагревателем в коробке. И вид такой растерянный. «Алекс, как установить?» Спросил он глазами. Я беру зашкварник свой бытовой тайский, звоню сантехнику, мы же бывалые, всех знаем, и тут уже мчится на своем мотике выручать из беды немытого фаранга. Вечером проезжаем мимо Хельмута, он довольный и сверкает, как пятак, показывает, что уже помылся. Немец чист, и нам радость. На завтра мы уехали, как обычно, колесить по округе, изучать новые места. Возвращаемся... А на доске штакитника с внешней стороны калитки висит пакет. Заглядываю осторожно. Ба! Сокровище! Две палки сырокопченой колбасы. Да разной! А на вес навес золота. И уже знакомая визитка. Через некоторое время мотобайк остановился у нашей двери. Это сантехник. Капун-кап согнулся старенький самчай в глубоком вае, поклон головы со сложенными на уровне груди руками и передает мне пятьсот батов, показывая на дом Хельмута. Я поняла, что надо вернуть отъехавшему соседу сдачу. Тут и Хельмут вернулся на своем мотоцикле, и я к нему с пятисоткой, а он в отказ не берет. Пишет в воздухе, что установка стоила три Три тысячи он отдал. Никакой сдачи. Я звоню сантехнику. Деньги Хельмута? Май-чай. Нет, это вам, мадам. Капун-кап. Kap. Я имел очень хороший заказ. Так за одну минуту, не имея намерений, совершенно неожиданно, благодаря знанию тайского, я получила свой первый заработок. И все остались довольны. Саша, получивший колбасу, хельмут горячую воду сантехник плевую по сложности работу и я мелочь на булавки у меня сын у него дочь как вы поняли хельмут был старше меня примерно в два раза а дети одинаковы так случилось что одновременно приехали погостить в наш тайский тупик мой сын дима и дочь хельмута кристина из европы они познакомились Подружились и даже разок посидели в кафе в Банк-Саре. Вот тогда-то все и прояснилось. Оказывается, немец женился на Тайке, Кристининой матери, лет 25 назад. Примерно столько же их единственной дочки. Все это время семья жила в Германии, но несколько лет назад Тайка заболела. Она долго лечилась, перенесла несколько операций и химиотерапии но, невзирая на усилия немецких врачей и щедрую плату за лечение, умерла. Хельмут привез Таиланд на родную землю и ее прах, да так тут и остался. Здесь, в Таиланде, в патае у них был давным-давно построен солидный дом на большую семью. Обычно всей семьей приезжали в отпуск, но после смерти жены Хельмуту тяжело в нем дышаться. Он продал старый дом и купил себе новый. Скромнее. Без сада, без бассейна. А зачем ему больше? Большой дом, большие хлопоты. Самое парадоксальное, до сих пор работает его салон «Мерседес». Он как шеф летает туда на работу и контролирует из Таиланда свой автомобильный бизнес. Так и живет на две страны. В Предыдущей фразе ключевое слово «живет», потому что тайка... Волею судеб ушла в мир иной вперед ногами. Вперед мужа. Некому теперь о нем позаботиться. В нашем околотке до таких преклонных лет никому, кроме Хельмута, дожить пока не удавалось.